Глава 4. Горы и предгорья к вечеру остаются позади. Я снова в родной империи, как наглядно показывает каменный пограничный столб около дороги, сообщающий, что именно за ним начинаются первые метры имперской земли. Со стороны дружественных баронств империи никаких проблем не ожидается, поэтому и стражи никакой на границе нет, как и местной таможни. Все положенные сборы и пошлины с торговли собираются перед въездом в город, а рынок расположен за самим городом. Есть возможность не платить сборы за товары из баронств. Такая льгота установлена приграничным землям империи для их развития, и я этим обстоятельством собираюсь воспользоваться. Для этого требуется оказаться дворянином именно оттуда, из вольных баронств, Поэтому есть особый интерес стать таким самому или работать через других благородных. Теперь я снова не могу называть себя дворянским званием, тем более, что даже не одет, как положено. Зато полученный статус заслуженного воина в этом довольно далеком от развернувшихся боев на границе месте дает мне много всяких преференций и авторитета повышенного как истинного героя, проливавшего свою кровь за империю. Мне бы хоть одного слугу найти для себя, чтобы в город выехать уже со своим возчиком, чтобы все было честь по чести, чтобы было кого оставить в номере с моими дорогими вещами. Мне самому придется много учиться, постоянно посещать портных и сапожников, еще местные мастерские и рынки, где продаются промышленные изделия ремесленников. Поэтому с интересом поглядываю по сторонам. Вдруг найдется такой желающий где-то на самой дороге? Почему бы и нет? Многие парни хотят бросить тяжкий крестьянский труд только за еду и хотя бы возчиком устроиться к кому-то на ту же повозку. Из родной деревни уехать и хоть немного мир посмотреть. Да еще и настоящие деньги заработать, а не одно за зерно с овощами вкалывать. И что вы думаете? Мои надежды сбываются. Вскоре вижу, как молодой парень с окровавленной головой Еще ворванный по вороту рубахи и с котомкой через плечо очень торопится мне навстречу. Прямо бежит, да еще и постоянно назад оглядывается, как я вижу сильно издалека в свою подзорную трубу. Еду ведь и все вокруг разглядываю из интереса. А то скучно просто так медленно пылить по дороге. Музыку в наушниках не послушаешь, и сериал в смартфоне не посмотреть, даже навигацией не воспользоваться. Жизнь в средневековье тоска. Только обочины имперской дороги рассматривай и зевай постоянно. Когда адреналин из организма выветрился после схватки лихой и заметного подъема в уровнях характеристик. Ментальная сила 37216. Внушение 37 216. Энергия 38 216. Физическая сила 37 216. И еще две неизвестные до сих пор характеристики. Одна уже подросла до 25 216 вторая также осталась 24 216 на все том же каком-то тарабарском языке. Узнаю я когда-нибудь значение этих характеристик. Это мне так неплохо выдала моя таблица за милосердное убийство с поглощением посмертной энергии шестерых очень замызганных по жизни разбойников милосердное, это потому, что бедолаги не жили, а просто мучились с голоду и холоду, а еще потому, что их никто не любил. Что мне еще остается делать, как не подшучивать над случившимся, не переживать же за не сложившуюся нормально жизнь этих несомненных душегубов, без всяких моральных угрызений совести? Они собирались убить меня, без всяких шуток, так что я просто опередил их нехорошие поступки в отношении одного мирного путника». Когда проверил пояса этой голодранской банды, я оказался здорово удивлен, что в поясе одного из разбойников нашел совсем неожидаемые там два с половиной золотых. Конечно, одним только серебром. Где-то успел кого-то прибить, или свои были, отмечаю я такой факт. В горах их потратить негде. В таверну не пойдешь, там такого одинокого путешественника или даже с компанией. Сразу же на первом попавшемся дереве повесят. За то, что такой грязный, заросший и завшививший. Ведь хорошо всем понятно, откуда пришел. Вот такая ситуация с юмором. Деньги немалые есть, а пожрать никак не получится. Выкинул грязные пояса один за другим через придорожную канаву и снова протер руки примерно 30-градусной настойкой из ячменя. Купил как раз для дезинфекции еще в кворуме. Довольно дорого, кстати. Вокруг меня проплывают сплошные поля с пшеницей и чменем, разделенные островками с растительностью, так называемыми лесополосами. Климат тут довольно жаркий. Хорошо, что сейчас еще весна продолжается. Часто проходят из-за близости к горам сильные ливни. Дополнительные мелиорации между полями – Не видно никакой, но пруды в поле Зреньги часто попадаются. Видно, что местные научились хранить воду щедро и бесплатно приносимую ливнями и дождями из близких гор. Э, да ноги делает из империи, похоже. Точно собирается в баронствах отсидеться от какой-то серьезной проблемы. Стоит, наверное, с ним переговорить. Мне нужен слуга, а ему требуется защита от кого-то. Вдруг досладится у нас дело, если он, конечно, не имперские власти разозлил или не какого-то местного дворянина. Тут я ему помочь никак не смогу. Еще нос не дорос до таких вершин, если не использовать характеристики таблицы. Поэтому внезапно спрыгиваю прямо перед бегущим парнем с телеги и перекрываю ему дорогу. Парень чуть не втыкается в меня, уже постоянно пытаясь бежать с головой назад. Стоять? Куда удираешь? «И от кого? Могу тебе дать защиту от преследования. Сразу же заявляю свой интерес. Мне верный слуга нужен». «А вы кто? Ваша милость! Чуть не падает парень». «Сейчас я перехожу в дворянское звание в баронствах, а так бывший заслуженный воин империи. Сам знаешь, нам можно гораздо больше других». Парень похлопал глазами, явно не понимая, что значит, «перехожу в дворянское звание». А я даже ругнулся на себя, что загружаю его такими лишними знаниями и еще раз объяснил, что пока нет других дворян и чиновников империи рядом, мое слово главнее всех остальных жителей империи. Вот ты от кого удираешь? И кто это тебе по башке надавал? Парень, пока молчит, не понимая, что ему делать, но постоянно с тревогой оглядывается назад. Давай, говори, а ты сейчас выдам тебя погони. «Я ведь должен за порядком присматривать. Имею все права на такое. Но порядок, он разный бывает, сам понимаешь. Ведь в лес бежишь, и я демонстрирую копье в левой руке, а в правой взведенный арбалет. Смотри, оттуда, кроме как на кол сесть, другого пути назад нет. Нужна тебе эта подпорка между ног? Сам стоять не можешь?» Молот, меня не убежишь, и отвечать все равно придется, или с моей помощью, или уже самому по себе только. Ваша милость из-за бабы за мной гонится. Вдруг упал на колени парень. Убил, что ли? Интересуюсь я, поднимая арбалет и направляя в грудь беглецу. Из ревности. — Нет, что вы, ваша милость! — с натуральным ужасом кричит тот. А что тогда? Переспал с чужой женой? Или девку своротил невинную? догадываюсь я. Парень довольно высокий и симпатичный для средневековья, глаза голубые и пшеничные волосы копной. — Да, но она сама меня затащила на сеновал, но хозяин услышал и чуть меня не убил. Вскоре я узнаю историю морального по работника при постоялом дворе. Жена пожилого хозяина, сдобная молотка, сразу положила на работника глаз. Видно, что постоянно уставший немолодой хозяин Серьезно не дорабатывал в постели. Все прижималось, да по заднице наглаживала при каждом удобном случае. Потом улучшила момент и завела на сеновал, пока муж куда-то там отвлекся. Но муж оказался готов к такому знакомому событию в семейной жизни, как развесистые рога на своей башке. Бросил сразу же дела и обломал весь кайф парню с женой. Когда он стал ломиться в закрытые двери сеновала, Молодка закричала, что ее тут насилуют, хотя сама себе только что заправила своей же рукой и уже сладко так постановила на копнушке села. Проскользнула мимо растерявшегося бедолаги, начинающего любовника, и тут же предательски распахнула ворота, спасая свою честь и будущую семейную жизнь. Залетевший хозяин ее сначала сильно оттолкнул, смекнул ведь, как дело по-настоящему обстоит, но быстро выбрал все же предлагаемое женушкой решение, не такое для него самого обидное. Начал бить сам предполагаемого насильника, это еще терпимо было, а потом на крик двоюродные братья хозяина, сидевшие до этого в таверне, прибежали, здоровенные такие жлобы, И тогда для него запахло настоящей смертью от побоев. Вот я выскочил в ворота мимо них, да еще успел закрыть за собой подперев вилами, чтобы они отстали от меня ненадолго. Потом забежал на кухню таверны, кинул в котомку жареного мяса, каравай хлеба и дал деру, хоть и украл, получается. Но теперь уже все равно показалось. Да и должны мне за работу хозяева. Пешком я убегу, но боюсь, что они Ложь запрягли и теперь несутся за мной, поэтому и оглядываюсь, что боюсь погони. Ну, народ из империи постоянно от суровых наказаний в баронство убегает. Только делает такое. Судачи сильно изменчивые связаны всегда. Если не повезет, если догонит погоня или перехватят в дороге, особенно на баронской земле, куда строго запрещено заходить имперским крестьянам и прочей простой публике то тогда получай плетью по спине количество ударов, четной шести, с определенным коэффициентом, а потом ждет тебя неминуемая каторга. Если обвинение хоть немного серьезное, по такому поводу имперским воинам вполне можно вторгаться на территорию баронств, чтобы всякие разбойники, которые пока только беглые имперские крестьяне или подмастерья ремесленников, в будущем местным жить не мешали. А тут явно, что хозяин с женой парня завалят своими показаниями. Да еще братья все подтвердят, так что судьба его теперь ясна. Только каторга лет на шесть, если не все двенадцать. Судьи имперские теперь дела быстро шлепают. Не бойся. Заключаешь со мной договор, уже я разбираюсь с твоими врагами и погоней. Они против моего слова не потянут точно. Вот, кстати, повозка появилась. В ней точно трое мужиков с вилами. Нахлёстывают лошадь изо всех сил. Объясняю складывающуюся ситуацию беглецу, посмотрев вперед в подзорную трубу. Заколоть тебя собрались. Пока такое право имеют. Но права не имеют, конечно. Но все равно прибьют, раз никого вокруг не видно к вечеру. Ваша милость, возьмите меня на службу к себе. Я отработаю. Упал парень на колени. Говори давай присягу, и вопрос решен. Говорю я и выслушиваю стандартный в империи текст обещания «Служить и работать за плату оговоренную». «А какая плата будет положена, ваша милость?» Один только вопрос у парня. «Сколько на постоялом получал?» «Один золотой, кормленги и ночлег», как на духу отвечает тот, «Но работал по восемнадцать часов в день». «Ну и у меня кормленги ночлег и тот же один золотой» выношу я свое решение. работы будет немного, больше прежнего. платить смысла нет. да и работы при мне у него явно будет поменьше, чем круглосуточно на постоялом дворе впахивать. и не врет ведь мне, я все хорошо вижу в его сознании. но если проявишь себя смышленым парнем, то буду поднимать плату, обещаю я парню. тебя как зовут? Витрил ваша милость, Витрил Сынозила. «Витрил», задумываюсь я. Ну, нормальное имя. А я Сергил, сына Отчество уже от потенциального отца оставил, но именем называюсь еще старым, чтобы народ вокруг меня только так звал. Садись тогда за и не лезь в мои разговоры. Если тебя ударят разок-другой, ничего, потерпи. Потом меньше денег будешь должен за эту бабу. Инструктирую я Витрила. Так-то, раз он теперь у воина на службе уже оказался, то разговор может пойти только о финансовом возмещении, которое муж блудливой бабёнки может получить с меня, как его нового хозяина. Никаких побоев уже допускать не положено, разговор должен идти только со мной и в весьма уважительном тоне. В счет будущей платы невольно нашкодившего работника. Но я уверен, что перегнут палку дюжие мужики и сами себя в долги загонят беспощадно, не дрогнувшей рукой. Тут это дело такое, тонкое на самом деле, и именно мне предстоит решать, кто окажется виноват, а кто нет. Да и я и сам собираюсь их к этому делу подтолкнуть немного, чтобы нарушили закон, и потом только от меня уже все зависело. Повозка с раздухаренной погоней и мужиками все ближе. Они и правда сильно могучие такие, с толстыми брюхами, выпирающими за пояса и широченными мордами. Двое таких здоровяков выглядывают с телеги из-за лошади вперед, один вилами машет. Хозяин, значит, управляет повозкой, и его мне пока не видно. Только я подумал, что мимо пролетят, не глядя на моего возчика или не признав его, как один из мужиков заметил его за вожами на моей повозке и тут же оповестил всех остальных могучим ревом. Бросив свою телегу на краю дороги, здоровяки кинулись следом за моей и вскоре настигли нас. Пришлось мне спрыгивать с края и поднимать копье перед разгоряченными мужиками, еще не наставляя его ни на кого. «Куда это вы? Какие претензии имеете?» «Делаю вид, что вообще не знаю ситуации. Должны видеть копье». И если не совсем дураки, сразу же догадаться, что им явно не простой крестьянин тут на дороге попался, а суровый воин при исполнении. Только здоровенные братья давно не встречали имперского воина в отставке и позабыли, что грозит в случае покушения на него самого и его имущество. Вот хозяин постоял во двора, с женой которого немного согрешил мой новый слуга, что-то понял и притормозил сразу. Но он много народу на своем постоялом дворе видит. Иногда и воины в отставке мимо проходят, и так же, как я, продавливают его на маленькие цены за еду и ночлег. Но затормозить братанов или не захотел, или не успел почему-то. Просто очень хочет возмездия совершить над насильником горячо любимой, но ненасытной женушки. «Отвали с дороги!» Этого насильника мы ищем, решительно ломится один из братьев на меня. Второй оббегает по возку с другой стороны, но витрил шустро перескакивает на мою сторону, как не пытается тот его схватить. У второго в руках ничего нет, а вот мой противник держит вилы и грозно ими размахивает. Я уже вкинул в физическую силу восемь единиц усиления, теперь у меня там снова двадцать двести шестнадцатых. Больше смысла нет вливать, чтобы народ от моих ударов на десятки метров разлетался, как тряпичные куклы. Первый братан с силой недюжиной отталкивает вилами мое провоцирующее его копье, и я тут же сигналю слуге. «Ветрил! Видишь, что на меня напали с вилами? Ударили по копью при исполнении обязанностей защитника закона!» Тот сразу подтверждает, вилы снова сбивают в сторону с той же недюжиной силой и мое уже вернувшееся оружие, только силы, и у меня самого с избытком имеется. Копье делает красивый переворот, а пятка копья тут же стукает средневекового хулигана по лбу, после чего он теряет сознание. «Ваша милость, этот уже здесь!» Истошно кричит слуга, когда обижавший лошадь второй братан сходу бросается на него и отвешивает пару новых лещей по многострадальной голове. Бьет прямо по-зверски со всего могучего замаха. Я бы легко от обоих ударов уклонился, а вот растерявшийся витрил принимает все на свою бедовую голову. После чего слуга падает навзничь, брательник с кровожадным видом наклоняется над ним, и тут же валится следом на тело слуги, когда копье снова разворачивается и хлопает его по затылку. «Теперь ты будешь нападать на воина в отставке или сбережешь свои деньги? Это я уже организатору погони и мужу сладколюбивой бабы. Нападать, конечно, тот сам не собирается. Запал погони прошел, а могучие братья поддержки наглухо выбиты из схватки». Этот, показывает он, на вылезающего из-под тела брательника витрила. Он на жену мою напал, снасильничать хотел! А мне кажется, что она сама его заут схватила, да в себя насильно засунула. Так мне витрил сказал, и я ему верю, усмехаюсь я в ответ. Мое мнение тут самое главное. Не забывай об этом, простой мужик. Ничего, она все расскажет, как он заволок ее насеновал! Не уступает целый хозяин постоял во двора. Понятно, что теперь все расскажет, и даже с удовольствием покажет подлая баба, но она пока далеко от нас. Ага, и еще расскажет, как она молчала все время и только стонала от удовольствия. Это же не она на помощь позвала, а ты сам их выследил за изменой. Безжалостно издеваюсь я над нежными чувствами хозяина постоял во двора. Тот на лицо сразу темнеет от прилившей крови, но сдаваться в перепалке не намерен. Впрочем, ему за нападение братьев на воина хорошо заплатить придется. Пусть он и не догадывается еще про этот сильно дорогой для него момент. Так что пусть побольше кричит и ругается, только вгоняет себя в большие долги. — Ничего, ничего, там разберутся! Кивает он куда-то себе за спину, намекая, что у себя дома судья или чиновник, какой знакомый, будут к нему гораздо более благосклонны, чем новый хозяин его бывшего работника. Это он правильно понимает. Там он не последний человек, а целый хозяин постоял во двора, известная всем в округе личность. Только и у меня теперь руки полностью развязаны в отношении его братанов. До этого там, которая у тебя за спиной. Еще добраться нужно. Сурово тыкаю я его в действительность. А здесь имеется явное нападение с вилами на заслуженного воина империи в отставке, который охраняет закон и порядок. Это уже серьезный проступок. За это каторга ему обеспечена. И я пихаю ногой крепко вырубленного первого брата. И эти вилы пойдут как доказательство. Я поднимаю их и складываю на повозки. Витрил. Вяжи его по рукам, командую парню, но тот вообще не готов активно мне помогать, только шатается, как контуженный. Похоже, что суровое сотрясение второй брательник ему обеспечил уже с гарантией. Ах, давай на повозку, раз пострадал так жестоко, от рук второго разбойника, выношу я обоснованный приговор. Я сам выдергиваю веревку из-под сена и, нагнувшись, быстро опытными руками вижу руки первого братца сзади после чего вручаю конец веревки в витрилу и киваю на оставшегося целым мужика, присматривая за ним, и приступаю к такому процессу со вторым, потом привязываю оба конца веревки к углу повозки и глажу испуганно выглядывающего на крики из своего убежища Мурзика. Ничего, мужики вели себя дерзко, напали на меня, защитника закона, как разбойники с оружием в руках. Теперь они арестованы мной и будут отведены к судье для оформления правосудия. Хозяин постоялого двора, наконец, понимает, что его родня сильно вляпалась, но еще пытается спорить со мной, что в его родной местности слова троих очень уважаемых жителей будут весить не меньше слова одного проезжего воина в отставке и этого негодного слуги, и что нам никак не объехать его постоялый двор, если мы едем в ликвор, Куда явно направляемся? — Кто тебе сказал, что мы поедем мимо твоего двора, Притворяясь удивленным я? — Ветрил. — Вон на том перекрестке. Поворачивай налево. Мы поедем в ту сторону искать справедливости. Есть там какой-нибудь городок или большое село? — Есть, ваша милость, — слабым голосом отвечает слуга, держась за голову. — Пронил, называется. Четыре тысячи жителей. Полтора дня пути до него по этой дороге. «Ну, четыре тысячи — это уже настоящий город для средних веков. Там закон должен поддерживаться постоянно. А господин имперский судья там имеется?» «Наверное, господин воин. Вот туда и поедем. Там-то слово уважаемого воина будет значить гораздо больше, чем слова напавших на его повозку, него самого и его слугу, бандитов». Потом я убедительно доказываю мужику, что для самурая, то есть воина в почетной отставке, нет вообще никакой разницы, куда именно ехать за справедливостью. Есть только путь, длиной в жизнь, и с него нельзя сойти, привожу его в замешательство непонятными словами. Придется ему все еще раз наглядно разъяснить, а то что-то он тупит и не понимает ничего, что влипли его, братья, по самое не хочу, как все это звучит в моем изложении. А больше здесь ничего и не требуется для правосудия. Такие здоровики смогут много руды рубить на рудниках или с большой силой крутить ворот с клетью в шахте. Я разбойников обезоружил. Арестовал своим правом и данной мне обязанностью так поступать самим великим императором Плугиным VI. Кто ты такой, чтобы спорить с императором? Нагоняю я страху на мужика. Теперь... «Сопровождаю к месту вынесения приговора и все дела. Куда хочу, туда и сопровождаю. Это только мне решать. Что они будут есть и где спать? Да в канаве полежат связанные. А что есть, не мое дело. Поголодают немного. Пару дней всего-то. Потом их определят на каторгу, а там волю накормят плетью. Мое дело арестовать и сопроводить. Выступаю я таким тупым служакой». Еще с полчаса переговоров с демонстрацией заряженного арбалета всем троим родственникам, что попытка к бегству будет сурово пресечена путем нанесения ранений в отдельные члены, приводят наш диалог к тому, что хозяин постоялого двора признает свой личный долг передо мной выкупить родню из-под ареста. Братаны пока сидят на обочине дороги, это уже по моему приказу и угрозе отвесить еще по головам, Сидят и руки свои могучие напрягают, но хорошую веревку, завязанную уже опытным в этом деле воином, так просто не порвешь. Дело это такое немного скользкое. За личный урон я могу денег взять, а вот за побои своего слуги уже нет, насколько я помню, согласно замысловатым уложениям местных законов. За это отпустить здоровяка может только сам Витрил, Или судья, но понятно, что это не очень серьезные мелочи для заключения соглашения между всеми сильно заинтересованными сторонами. Организатор погони сильно заинтересован выкупить братанов. Я же хочу получить достойное финансовое возмещение за нападение на меня и нанесение серьезных побоев моему слуге. Мы все же направляемся, не спеша в сторону города, а хозяин спешно нахлестывает лошадь к себе на постоялый двор. Договорились, что сейчас уже стемнеет, нет смысла шарахаться в ночи, поэтому расчет за правосудие и понесенные побои с выдачей арестантов произойдет только утром. Ждет их непростая ночь с веревками на руках и сон на сырой траве без подушки всякой. Естественно, что добраться с ними до его постоялого двора я предусмотрительно отказался». Вести такие скользкие дела на чужой территории это сразу получить проблемы нешуточные. Поэтому они топают с обоих сторон повозки с крайне недовольным видом, оглядываясь на меня назад. Витрил, лежит на сене, ему и правда здорово досталось от здоровенного мужика, наверняка получил серьезное сотрясение мозга. На неделю из строя выбыл. Ничего, раз я снова не дворянин то могу и сам повозкой на въезд в город управлять. Я шагаю сбоку от повозки, заходя и с одной стороны, и с другой, чтобы присматривать за бузатерами. Понятно, что забили бы бедолагу до смерти, если бы поймали, так что жалеть их нечего. Забили бы и скинули в канаву подальше от дороги, никто бы его искать не стал» так и остался бы в памяти родителей и родственников по-напрасному оговоренным и трусливо убежавшим после насилия над женой хозяина. Убежавшим и навсегда пропавшим где-то в бескрайних полях, а то и лесным разбойником, впоследствии ставший в баронствах, где и должен был бы сложить свою буйную головушку.